Дании. Пусть он подберет упавший титул, башню, корону и копье. Дата виховач 1173, 8 секунд до смерти. Объект проститутка, прошлое неизвестно. Острая как бритва стрела вонзилась в дерево рядом с лицом. Каладин почувствовал, как теплая кровь тонкой струйкой потекла из порезанной щеки и смешалась с потом, капающим с подбородка. заорал он, не переставая бежать по неровной земле со знакомой тяжестью моста на плечах. Неподалёку чуть впереди и влево едва не рухнул двадцатый мост, когда четверо в первом ряду пали жертвами стрел, и их трупы оказались под ногами у остальных. На другой стороне ущелья лучники Паршенди опустились на одно колено, негромко напевая, словно на них не сыпались крадом стрелы Садиаса. Их чёрные глаза походили на осколки обсидиана, без белков, только бесстрастная чернота. В такие моменты, слушая, как люди кричат, вопят, завывая от боли и ярости, Каладин ненавидел Паршенди с такой же силой, что и Садия со Самарамом, Как они могли петь, пока их убивали? Паршенди перед их отрядом натянули тетивы и выстрелили. Колодин закричал на них в тот момент, когда стрелы полетели в его сторону. почувствовал странный прилив сил. Дротики плотной волной просвистели по воздуху. 10 ударилось о дерево возле головы колодца с такой силой, что мост содрогнулся и во все стороны полетели щепки. Ни одна стрела не попала в цель. На другой стороне ущелья несколько паршендия пустыре луки перестали петь. На их демонических лицах читалось изумление. Опускай! Заорал Каладин, когда отряд достиг ущелья. Земля здесь была неровная, покрытая луковицами камнепочек. Колодин наступил на одну лозу, и растение втянуло ее. Мостовики подняли мост, разошлись и опустили его на землю. 16 других мостовых отрядов достигли ущелья вслед за ними и установили свои мосты. Позади раздался грохот. По плато к ним направлялась тяжелая кавалерия Садиса. Паршенди снова натянули тетивы. Колодин стиснув зубы, всем телом навалился на боковой деревянный брус, помогая толкать массивную конструкцию поперек расщелины. Он ненавидел эту часть работы, потому что сейчас мостовики оказались совершенно беззащитны. Лучники Садия продолжали стрелять, ведя целенаправленный огонь по силам Паршенди, чтобы их отогнать. Как обычно, лучники не тревожились о том, что могут попасть в мостовиков, и несколько стрел пролетели в опасной близости от Каладина. Тот продолжал толкать истекая потом и кровью, и внутри его родилась гордость за четвертый мост. Они уже начали вести себя как воины, легконогие, непредсказуемые. Взять таких на прицел мог не каждый. Интересно, газ или люди Садиаса заметят. Мост с глухим ударом встал на место, и Каладин прокричал отступать. Мостовики бросились прочь, заметались под черными толстыми стрелами паршендии и стрелами лучников Садиса, полегче и зелеными перьями. Моши и камень вскочили на мост и, прибежав на другую сторону, залегли рядом с Колодином. Остальные спрятались около задней части моста, стараясь не попасться под копыта приближающейся кавалерии. Колодин выжидал, подгоняя своих людей. Когда все оказались в безопасности, бросил взгляд на мост, утыканный стрелами. Ни одного погибшего. Чудо. Он повернулся, чтобы убежать. Кто-то спотыкаясь поднялся на ноги по другую сторону моста. «Дани». Из плеча у молодого мостовика торчала белая стрела с зеленым оперением. Его глаза широко распахнулись и затуманились от боли. Выругавшись, Каладин бросился назад. Не успел он сделать и двух шагов, как стрела с черным древком угодила юноше в другое плечо. Он упал на мост. Кровь брызнула на темные доски. Лошади не замедлили бег. Колодин неистово рванулся к мосту, но что-то потянуло его назад, руки на его плечах. Он споткнулся, повернулся и увидел Моаша. Зарычал, попытался оттолкнуть, но Мош использовал прием, которому Каладин его сам научил. Повалил его на землю и бросился сверху, прижимая, пока тяжелая кавалерия грохотала по мосту и стрелы со звоном ударяли серебристые латы. Землю засыпало щепками от расколотых стрел. Каладин дернулся из-за тех. Он мертв!» – жёстко сказал Мош. Ты ничего бы не смог сделать. Прости. Ты ничего не смог бы сделать. Я постоянно ничего не могу сделать. Бури, отец, почему я ничем не могу им помочь? Мост прекратился дрогаться. Кавалерия врезалась среди поршенди и принялась расчищать место для пехотинцев, которые, взвня оружием, побежали следом. Кавалерия должна была отступить после того, как пехота закрепится, потому что лошади были слишком ценными для рискованной затяжной битвы. Да, думая тактики, думая о сражении, не думая о Дании. Он оттолкнул Моша и встал. Труп Дани был увечен до неузнаваемости. Колодин стиснул зубы и отвернулся, ушёл прочь, не оглядываясь. Растолкал наблюдавших мостовиков и подошел к краю расщелины, сыпив руки за спиной и расставив ноги. Это было не опасно, если не приближаться к мосту. Паршенди спрятали луки и отступили. Куколка казалась огромным каменным яйцом в дальней левой части плато. Колодин хотел наблюдать. А это помогало ему мыслить как солдат. А это в свою очередь позволяло справиться со смертями тех, кто его окружал. Мостовики поколебавшись, подошли к нему и встали рядом по парадному. Присоединился даже Шен Паршун, молчаливо подражая остальным. Пока что он без безвороже не выходил с ними в каждую вылазку с мостом. Он не отказывался бы частью войска, убивавшего его родичей, не пытался мешать штурму. Газ был разочарован, но Колодин это не удивило. Такими уж были паршины. Не считая тех, что по другую сторону расщелины. Колодин смотрел на битву, не отрываясь, но сосредоточиться на тактике было непросто. Смерть Дани слишком сильно его ранила. Парнишка был другом, одним из первых, кто его поддержал, одним из лучших среди моставиков. Каждая смерть приближала катастрофу. Чтобы натренировать всех как следует, нужно несколько недель. Они скорее всего потеряют половину состава или даже больше, чем окажутся готовыми к сражению. Это никуда не годилось. Что ж, придется что-то придумать, сказал себе Каладин. Он принял решение, и теперь не имел права отчаиваться. Отчаяние роскошь. Он развернулся и решительным шагом направился прочь от расщелины. Мостовики изумленно уставились ему вслед. У Каладина вошло в обыкновение наблюдать за битвами до самого конца, даже если солдаты с Одессы это заметили. Кое-кто считал, что мостовики много о себе возомнили. Некоторые однако зауважали Четвертый мост, а Каладине и так все болтали из за истории с великой бурей. Теперь прибавилось и это. Четвертый мост последовал за Колодиным. И он повел их через каменистое плато. Он намеренно не взглянул на сломанное изувеченное тело на мостове. Дани был единственным мостовиком, кому удалось сохранить хотя бы тень невинности. И теперь он мертв, затоптан с садистом, пронзён стрелами, что прилетели с двух сторон. Его не заметили, забыли, бросили. И ничего здесь не изменить. Замен Каладин направился туда, где на открытой каменной площадке лежали измученные мостовики из восьмого моста. Он помнил, как точно так же лежал после первых вылазок с мостом. Теперь же лишь слегка запыхался. Как обычно, остальные мостовые расчеты бросали своих раненых, отступая. Один бедолага из восьмого полз к своим со стрелой в бедре. Колдин подошел к нему. У мостовика была темно коричневая кожа и карие глаза. Густые черные волосы заплетённые в длинную косу. Вокруг него копошились испряны боли. Они испуганно взрелись на подошедшего Колодина и мостовиков из четвёртого моста. Не шевелись. Тихо проговорил Колодин и, присев, аккуратно перевернул раненого, чтобы лучше рассмотреть его бедро. Задумчиво потрогал край раны. Тефт нам понадобится огонь. Доставая тот камень, моя иголка с ниткой все еще у тебя. Они понадобятся. А где лопэнс с водой? Четвертый мост молчал. Парень оторвал взгляд от растерянного раненого и посмотрел на своих людей. "Коладин", проговорил Рогаят. "Ты знать, как другие расчеты относятся к нам? Наплевать. У нас больше нет денег", сказал Дрехим. "Сложив все жалования мы с трудом набираем достаточно на бинты для собственных раненых. Наплевать. Если мы начнем заботиться о раненых из других расчетов!» Дрейхи тряхнул русой головой. Нам придется их кормить, выхаживать. Я что-нибудь придумаю. Я! Начал камень. «Бурю на ваши головы!» – крикнул Каладин и вскочив махнул рукой в сторону плато. Повсюду лежали тела мостовиков, всеми покинутые. Только посмотрите на это. Камо до них есть дело, Ни Садису, Ни товарищем? Я сомневаюсь, что даже сами вестники о них подумали хоть немного. И я не буду стоять и смотреть, как умирают оставшиеся позади. Такое поведение недостойно нас. Мы не можем глядеть в сторону точно Светлоглаза и притворяться, что не видим. Этот человек один из нас. Он такой же, каким был Дани Светлоглазы говорят о чести. Они сыплют заявлениями о своем благородстве. Что ж, я за свою жизнь сдал лишь одного по-настоящему честного человека. Он был лекарем, который помогал даже тем, кто его ненавидел, в особенности тем, кто его ненавидел. Ну так вот, мы покажем газу с Одессу хашали любому тупому дурню, которого есть глаза. Чему этот человек меня научил? А теперь за работу, и хватит жаловаться. Престыженные мостовики пришли в движение. Тефт организовал сортировку раненых, отправив несколько человек на поиски мостовиков, нуждавшихся в помощи, а другим поручив набрать коры ко почек для костра. Лопен и дабит бросились за своими носилками. Каладин присел и ощупал ногу раненого, хотел проверить, насколько сильным было кровотечение. Решил, что прижигать не нужно. Он сломал древко и смазал рану слизью шишкапансерника, чтобы снять боль. Потом вытащил наконечник, вызвав у раненого стон, и перевязал рану бинтами, которые держал при себе. "Прижми вот здесь", велел он мостовику. "И не вставай. Я вернусь за тобой перед тем, как мы отправимся обратно в лагерь". "Как?" начал тот. Из-за темной кожи Колодин предположил, что он о Но в речи не было ни намека на акцент. Как же я доберусь до лагеря, если мне нельзя ходить? Мы тебя понесем». Потрясенный мостовик уставился на него заблестевшими от слез глазами. Я спасибо тебе. Каладин резко кивнул и повернулся к новому раненому, которого принесли камени мож. Тефтро жёг костер, Остро запахло от сыревшей камнепочки. У мостовика была шишка на голове, длинный порез на руке. Каладин протянул руку за иглой с нитью. "Колодин, мальчик мой", мягко проговорил Тев, передавая ему иглу и присаживаясь рядом. "Послушай, только не прими это за жалобу, потому что я не жалуюсь, но скольких мы действительно сможем забрать с собой? Мы уже брали троих", сказал Каладин. привязав к верхней части моста Держу парить туда поместится еще трое, а в носилки для воды положим одного. А если их будет больше семи? Если как следует перевяжем, кто-то сможет идти сам. И все таки если их будет больше. Буря с тобой. Колодин начал зашивать. Если так случится, мы перенесем всех, кого сможем, а потом снова придем сюда с мостом за остальными. Возьмем газы, если солдаты решат, что мы хотим сбежать. Тефт молчал. И Каладин мысленно приготовился к очередному недоверчивому возражению. Но седой мостовик вдруг заулыбался. У него даже как-то подозрительно заблестели глаза. Дыхание келика. Так это правда. И я и не думал. Каладин нахмурился и посмотрел на Тефта, сжимая края раны, чтобы остановить кровотечение. Ты о чем?» Ни о чем». Тефт ухмыльнулся. Работай. Не останавливайся. Только ты можешь ему помочь. Каладин снова принялся ошить. Ты все еще носишь с собой полный кошель сверх, как я и просил, поинтересовался Тефт. Я и впрямь не могу оставлять его в бараке, но скоро нам придется все потратить. Ничего подобного, тотчас же возразил Тефт. Это сферы на удачу, понял? Держи их при себе и следи, чтобы они всегда были заряжены. Каладин вздохнул. По-моему, с этой партией что-то не так. Они не держат бурь и свет. Всякий раз тут кнею через несколько дней. Может, это как-то связано с расколотыми равнинами? У остальных такое тоже случалось. Странно, да? Пробормотал Тефт, потирая бороду. Плохое вышел штурм. Три моста не дошли. Много погибших мостовиков. Удивительно, что мы никого не потеряли. Мы потеряли Дани. Но не во время штурма. Ты всегда бежишь прямо, но стрелы в нас не попадают. Странно, да? Колодин снова устремил на него сердитый взгляд. Тефт, ты на что намекаешь? Ни на что, шей, давай. Я что, должен тебе все время подгонять? Колодин скинул бровь, но вернулся к работе. Тефт в последнее время вел себя очень странно. Слишком устал, многие цеплялись за суеверие о сферах и в бури свете. Рогает и его помощники принесли еще троих раненых и сказали, что больше никого не нашли. Павших мостовиков нередко ждала та же судьба, что и Дани. Их затоптывали лошади. Что ж, по крайней мере, четвертому мосту не придется возвращаться на плато. У всех троих были тяжелые раны от стрел, так что Колодин оставил человека с порезом на руке. Вылезший раму приезжать не до конца зашитую рану. Тевтра разогрел кинжал для прижигания. Эти новенькие явно потеряли много крови. Один, скорее всего, был не жилец. В мире столько войн, подумал Каладин, работая. Его сон высветил то, о чем говорили остальные. Мальчишка Келла не догадывался, насколько повезло провинциальному подо, ни разу не испытавшему на себе ужасы войны. В мире каждый с кем-то воевал, а он отчаянно сражался, спасая нескольких бедолаг мостовиков. Какой от этого прок И все таки Каладин продолжал прижигать плоть, шить, спасать жизни, как учил отец. Он начал понимать ту безысходность, что сквозила во взгляде отца в редкие темные ночи, когда Лерин уединялся и пил вино. Пытаешься расквитаться заданя, подумал Каладин, Но помогая другим, его не вернешь». Он потерял одного раненого, как и предполагал, но спас четверых. Торч, что ушиб голову, начал приходить в себя. Колодин сидел на корточках, устал и с окровавленными руками. Наконец полоснул водой из мехов Лапена, а потом вспомнила собственной раны и кончиками пальцев ощупал щеку, рассеченную стрелой. И застыл. Кожа была гладкая, никаких порезов. Но ведь он чувствовал, как кровь течет по щеке и подбородку, чувствовал, как ударилась стрела, верно. Он встал дрожа, как в ознобе, и поднял руку к лбу. что происходит? Кто-то появился рядом. На чисто выбритом подбородке Мооша теперь был виден длинный бледный шрам. Мостовик внимательно поглядел на Колодина. По поводу Дани. Ты все сделал правильно, перебил его Каладин. Возможно, ты спас мне жизнь. Благодарю. Мош медленно кивнул. Он повернулся и посмотрел на четверых раненых. Лапены дад поили их, спрашивая имена. "Я был неправ, осуждая тебя", вдруг сказал Моуш и протянул колдину руку. Тот поколебавшись, пожал ее. "Спасибо. Ты дурак и подстрекатель, но честный", Моуш хмыльнул. "Мы можем погибнуть из-за тебя, но не по твоей вине. Не могу сказать того же о некоторых из тех, кому мне приходилось служить". Как бы то ни было, давай подготовим ребят. Нам пора собираться в путь.